Глава 470. Место, скрытое от глаз. Третий этаж. Тармос. Столица королевства Штром. После почти месяца жизни на тридцатом этаже, Рональд мог с уверенностью сказать, что весьма погорячился, выбирая его. Первая и главная из проблем – уровни обитающих там монстров и, соответственно, местных жителей. Самый маленький уровень, что он видел, был у домашнего скота и животных 50+. У обычных граждан города, не считая детей, минимальный уровень начинался от 80+. У детей же варьировался от 10 до 15. Уровни стражи, а также большинства авантюристов начинались от 300 и заканчивались бог знает какой цифрой. Потому как ранга его идентификации часто не хватало, чтобы получить точную информацию. Монстры все были минимум 150-го. Раньше Берсерк не особо задумывался над тем, насколько большую угрозу может представлять заяц подобной силы. Но успев сразиться с ними не один десяток раз, парень понял, что это невероятно хлопотное дело. Уровни были не просто для галочки, и это ощущалось в каждой атаке монстров. Но самой главной и непредвиденной проблемой стало то, что практически весь этаж подчинялся церкви. Даже некоторые существа, которых он считал монстрами, оказалось, служили церкви. Об этом он узнал довольно быстро, так как пару раз чуть было не атаковал встреченную на дорогах нежить. В общем, сложностей было много. Так или иначе, Ронни смог получить 175 уровень. Правда, из-за того, что с первым пробуждением у него возникли проблемы, он не мог с легкостью сражаться против гуманоидных раз. Неделю назад его пытались ограбить в лесу, И если бы не уникальные легендарные навыки, а также предметы рангов «Алмаз» и «Эпик», парня бы убили. Так как созданный им портал позволял путешествовать между третьим и тридцатым этажом, Рональд иногда возвращался обратно и собирался с друзьями, чтобы просто расслабиться. Вот и сейчас, сидя в компании и выпивая, Берсерк просматривал окно персонажа, который раз непроизвольно возвращаясь к мыслям о классовом задании. Имя Аллы Берсерк Уровень 175. 01 и 13% очков здоровья. Раса человек. Класс берсерк. Специализация собирающий души. Уровень чувствительности 108.2%. Здоровье 9730. Сила 342. Ловкость 320. Энергия 400. Интеллект 104. Удача 19. Очков навыков 0. Очков характеристик 0. очки влияния 4 миллиона сто пять тысяч шестьсот десять очки воли одна тридцать титулы странный парень боец искатель удачи настоящий друг четвертый уровень жертва обстоятельств убийца пауков третий уровень готовый к бою встретивший восход на поле боя палач для магов воин предсмертная воля Убийца волков второй уровень. Убийца орков второй уровень. Монстравед четвертый уровень. Солдат без имени, борец за свободу, сразивший барона. Авантюрист второй уровень. Гость Аликантропов, искоренитель зла. лю второй уровень. Последователь героев, чемпион арены, запечатлевший величие героя. Навыки. Бросок топора. Удар с разбегу. Кулачный боец. Резкий удар. Мастер топора. Бешенство. Оскал воина. Тень воина. Аура жестокости. Спринт. Один в поле. Кровавый дождь. Лезвие топоров. След крови. Яростный шквал судьбы. Бросок с ускорением. Ритм боя. Атака в прыжке. Боевой азарт. Клич берсерка. «Маскарад смерти», «Спасаясь во тьме», «Агрессия», «Взгляд берсерка», «Посмертный рёв», «Алая душа воина», «Когти зверя», «Титан из крови», «Стальной захват», «Образ асуры». Текущее задание. Ученичество. Ранг классовое. Описание. Вы встретили великого воина Талита, известного как «Кошмар войны». Он готов тренировать вас, но сперва вы должны доказать ему, что достойно его внимания. Цель – найдите способ заинтересовать старого мастера. Награды за второй этап. Плюс 500 тысяч очков здоровья. Плюс мастер-берсерк станет вашим учителем на один месяц. Воин, о котором шла речь в задании, проживал на четвертом этаже. И до встречи с ним Рональд не думал, что может возникнуть подобная проблема. Хотя стоило бы предположить, что классовое задание не окажется таким простым. Примеров было достаточно – Взять хотя бы его девушку или Флойда с гонщиком. Кейт, садили многие другие, до сих пор не смогли пробудиться. Только жрецу в этом плане повезло больше. В общем, было очень много игроков, столкнувшихся с трудностями на этом этапе. Некоторые просто не могли найти цель задания, другие — место, третье — выполнить условия, и так далее. Это в некотором роде успокаивало Берсерка, но с каждым днем ему становилось все труднее и труднее сдерживать свое раздражение. Парень перепробовал много чего, предлагая великому воину превосходное снаряжение алмазного и даже эпического ранга, предмета, обладающие впечатляющей силой, показывал титулы, которые смог получить, и даже вызвал того на бой, чтобы продемонстрировать свои способности. Разумеется, вызов закончился тотальным поражением, но даже продемонстрированное мастерство не смогло сдвинуть квест с мертвой точки. Оставался последний вариант действовать как один небезызвестный разбойник. А именно, попытаться понять великого воина и, воспользовавшись этим, найти решение. Только вот Рони понятия не имел, с чего начать. Простонав от разочарования и почесав макушку, парень сделал глоток из стоявшей перед ним кружки с элем, и, вздохнув, прислушался к разговору друзей. «Поэтому мне и пришлось с ним расстаться». Садиль пожала плечами, и, слушавшие ее татилия и Сорис, закивали, принимая ее решение. Не понявший, о чем идет речь, Рональд просто ждал, когда кто-нибудь начнет новую тему для разговора, и забит не заставил себя ждать. Продолжая тему отношений, тот начал рассказывать о какой-то девушке, с которой познакомился на днях. И, слушая то, как друзья делятся своими историями, Рональд вдруг кое-что понял. Он так старался выделиться перед воином. привлечь его внимание побрякушками или своей славой, что забыл одну простую истину. Иногда кружка пива сближает лучше, чем годы дружбы. Пьяный человек часто желает выговориться, и, взглянув на выпивку в своей руке, парень непроизвольно улыбнулся. Да, не факт, что это сработает, так как воин может отказаться пить в силу различных факторов, но что-то подсказывало Рональду, что человек, обладающий классом берсерк, вряд ли будет против». У таких воинов за плечами множество историй, и, возможно, это и станет ключом к пониманию Талита. «Отлично! Стоит попробовать!» Найдя решение, он наконец-то позволил себе отпустить тревожные мысли и полностью погрузиться в дружескую атмосферу. 24 этаж. Пустыня Халафея. Поиски нужного места на этот раз оказались гораздо проще, чем это было ранее. потому что оно скрывалось не так глубоко под землей, как парень думал изначально. Обладая навыком пространственно-духовный якорь с диаметром телепортации 50 метров и возможностью выбирать точное местоположение прыжка, Ворон быстро нашел то, что заинтересовало пирка. Правда, пришедшее сообщение удивило его. «Надо же, Данш, «Вы обнаружили место, скрытое от глаз» Вы первый из игроков, посетивший это место. Вы получаете плюс 3% к получаемому опыту в течение недели, плюс 10% к скорости персонажа в течение дня. Локация предназначена для игроков, состоящих в Ордене Тени с минимальным уровнем 150. Примечание. Как только цель создания этого места будет достигнута, подземелье разрушится». До этого момента любой подходящий под требования сможет входить и выходить из этого подземелья. Желаете войти в подземелье? Да нет. Так как именно за этим он и пришел, Ворон, выбрав да, приготовился к различным испытаниям. Только когда процесс перемещения закончился, парень вновь удивился. Он обнаружил себя стоящим в широком коридоре с высокими потолками, вдоль стен которого висели Лианы. Коридор не был длинным и тянулся метров на двадцать вперед, но всюду, куда бы ни падал взор, была лишь пустота. Единственное, что привлекало внимание, это ощущение энергии, исходившей из конца коридора. Невероятно плотная и весьма знакомая энергия. Это же похоже на энергию пространства, но откуда она исходит? Что-то было не так. Это не было разрывом, и, соответственно, его навык по запечатыванию никак не реагировал на эту энергию. Уилл испытывал странные ощущения от происходящего. Для входа в этот данж было необходимо иметь 150 плюс уровень, но все, что он видел, это лишь пустой коридор. Прогулка в пустоту. Я думал, это какая-то аллегория, но, кажется, придется попотеть над загадкой. Вот же, снова что-то искать. Я начинаю это ненавидеть. Думая о своем положении и подбирая различные выражения, способные описать ситуацию, разбойник неторопливо двигался вперед, акцентируя внимание на окружении и талисмане добра и зла. Но, к сожалению, ничего не менялось. Здесь не было ни иллюзий, ни ловушек. В итоге, добравшись до места, где, как ему казалось, был центр ощущаемой энергии, ворон остановился, думая, что ему делать дальше. Но все решили за него». «Ты наконец-то пришел, белый ворон!» Парень вздрогнул от неожиданности и, оглядываясь вокруг, неуверенно спросил «Основатель?» «У меня есть имя, посланник, и оно тебе знакомо». «Серьезно? Не припомню, чтобы ты называл его». «Я и не называл, но ты его уже видел. Догадаешься, когда и где?» Уилл нахмурился, так как голос этой части души чуть отличался от той, что дала ему задание, и отличие было в интонации. Это напоминало то, как взрослый разговаривает с ребенком, и парню не нравилась эта роль. Прекрати говорить загадками, эх. Ну ладно, разочарованно ответил голос, а затем продолжил: Что ж, мое имя Ладомир. Ладомир, что еще зало? Ла... В этот момент парень вспомнил сказанное имя, и по его телу пробежали мурашки. Погоди, те, вы великий инквизитор?